Глава 4. Дуэллианты. Личные покои офицера третьего ранга Юрия Свитозара выглядели монашеской кельей. Княжеский отпрыск вырос в роскоши и богатстве. Каждый его шаг контролировали с десяток слуг, пытаясь предупредить все его желания. Поступив на действительную военную службу, Свитозар отказался от всего, что было привычным для него в детстве и юности. Жил скромно, полагая, что роскошь для солдата как чернильное пятно на новой сорочке. В его каюте всегда царил идеальный порядок. Каждый предмет находился на своем месте. Ничего лишнего. Два кресла, одежный шкаф, письменный стол с принадлежностями и кровать. Единственное, что выделялось из общей скромной обстановки, это магафон на крышке письменного стола. магафон не полагается Светозару по рангу, но на его установке настояла семья. Это был единственный случай, когда Свитозар уступил отцу. Солнце лилось сквозь незашторенное окно в каюту. Хозяин покоев в нервном возбуждении мерил ее шагами. Офицер третьего ранга Юрий Свитозар был высоким статным мужчиной с крупными чертами лица, густыми бровями и маленьким, искривленным в вечной усмешке ртом. Он носил короткостриженные волосы, и маленькие черные усики, словно выведенные чернильным карандашом. В лице Свитозара читалось изрядное смешение кровей, но доминировала русийская и немецкая кровь. «Каков наглец! Нет, ну каков наглец!» вспыхнул Свитозар и резким движением рванул рубашку возле горла. Верхняя пуговица отлетела, но его этот конфуз нисколько не смутил. Форменный синий китель офицера воздушного флота, расшитый золотом, небрежно упал на спинку кресла. Офицерская шляпа с гербом воздушного флота ее императорского величества и пышными перьями лежала на столе, куда он ее бросил, когда ворвался в свою комнату. «Мой дорогой, тебе нужна свежая голова и ясный рассудок», елейным голосом произнес поручик Денисов. Он вальяжно разлегся в кресле, заложил ногу на ногу и чинно покачивал ею, демонстрируя свое благостное расположение духа. «Володя, дорогой, ну как же они все оборзели! Совсем взорвались! Это немчура проклятая понаехала на Русию матушку, а теперь порядки свои устанавливают. И ведь нигде бы там служить ни на передовой, ни палубным офицером на нашем корабле, нет!» «Это немчура в тайном кабинете. Военная разведка, белая кость. А ведь внутро им глянь, кто таков? Баронишка! Баронишка! И ведь даже не по крови, а так! И на тебе, мне, князю, замечания делать будет!» «Юрий, у тебя через полчаса дуэль на верхней палубе, а ты кипишь, как паровой котел. Уймись!» Денисов энергично поднялся из кресла и подошел к окну. Он распахнул его и выглянул наружу. Сильный холодный ветер ударил в лицо, заставляя поручика зажмуриться. «Я пытаюсь, Володя, но эти крысы из военной разведки меня просто раздражают. Пока мы кровь проливаем на фронтах, они отсиживаются за нашими спинами, так еще и вынюхивают все время, вынюхивают и вынюхивают». Светозар в сердцах грохнул кулаками покрышки письменного стола. Магафон опасно подскочил к краю. «Ты сам виноват, Юрий, сам!» Денисов высунулся наружу, под брюхом штандарт флагмана Рюрика проплывали убранные поля и маленькие деревеньки с чадящими печными трубами. «Ты же видел, что в офицерской комнате барон! Зачем так громко и рьяно высказываться на тему акул в черных мундирах, проклятых особистах и прочим. Тебе Бургундская в голову шибанула? Не смог вовремя остановиться? Ещё слово, Володя, и я тебя вызову!» Нахмурив брови, предупредил Свитозар. «Ты сначала с предыдущим вызовом разберись!» Усмехнулся Денисов. «А то нехорошо получиться, может. Наобещаешь, а выполнить не сможешь!» Он закрыл окно и вернулся к креслу. «Барон, что? Тьфу и растереть!» Небрежно ответил Светозар. И не таких баронов ломали. Вот ведь странно. За ним право выбора оружия, а он от чего то избрал пистолеты. Я в благородство играть не буду. Барон прекрасно фехтует, а мы его как собаку паршивую застрелим. Бешеную собаку надо пристрелить. Вот мы так и сделаем. Барон известный задира и бузатер, и пистолеты для него такие же родные, «Как шпага или, скажем, руки. Так что не обольщайся, победить будет не так уж легко», – предостерег Денисов. «Что за пораженческий настрой?» – Светозар сдернул китель со спинки кресла и накинул на плечи. После того, как Денисов открывал окно, в комнате заметно похолодало. Скромный синий офицерский китель, помимо золотого шитья и позолоченных пуговиц, имел лишь наградную планку, исполненную в виде изогнутой сабли. К ней был подвешен миниатюрный наградной знак за отличие в учёбе. «Я трезво смотрю на жизнь», — ответил Денисов. «Ты ещё не поймал соловья и не посадил его в клетку, но уже хочешь, чтобы он пел для тебя. Так не бывает. Чёрные мундиры должны знать, что здесь, среди настоящих боевых офицеров, «Все эти их штабные выкрутасы не пройдут», — гордо заявил Свитозар. «Мой друг, ты решил побороться за честь воинского мундира? Неблагодарное это занятие», — заметил Денисов. «К тому же, не того противника ты выбрал для этого. Не забывай, что барон — непростой человек. Да будь он хоть дьяволом, я понаделаю в нем дырок», — пламенно воскликнул Свитозар. «Одумайся». «Дуэли запрещены. Если бы ты вызвал кого-нибудь из рядовых офицеров, это могло бы сойти с рук. Адмирал сумел бы замять дело. Но тут дело попахивает государственным скандалом. Если дуэль состоится и кого-нибудь из вас убьют, ты не веришь в мою победу?» вскинулся Святозар. «Хорошо. Если ты убьешь барона, скандал докатится до двора императрицы». Барон — не последняя фигура в иерархии тайного кабинета. Тут уже дело замять не удастся. «Плевать!» — горячо воскликнул Свитозар. «Я прослыву на флоте героем!» «Или дураком!» — тут же заметил Денисов. Что часто бывает одно и то же. Но все же случаются и исключения. «Прекрати, Володя! Ты заражаешь меня пораженческими мыслями, а это не есть хорошо!» «Пойдем тогда, что ли, в офицерский клуб?» «До встречи на верхней палубе, еще есть время. Перекинемся в карты». Светозар застегнул мундир на все пуговицы, надел шелковые белые перчатки и, пропустив Денисова вперед, вышел из каюты. На диване святыми ножками, клетчатой обивкой и валиками подушек лежал мужчина лет 30 в небрежно распахнутом черном кителе с серебряным шитьем и серебряным значком голова единорога на правом нагрудном кармане. Чёрные оформленные брюки с белыми лампасами от долгого лежания даже не измялись. Белая рубашка расстёгнута на волосатой груди, галстук фривольно сдвинут в сторону. Мужчину звали барон Карл Иероним Мюнх. Он чинно курил трубку и разглядывал потолок каюты. Коротко стриженные тёмные волосы, чистые ясные глаза зелёного цвета с искоркой-хитринкой, аккуратные усы, подчеркивающие благородную форму губ, и изящная бородка от середины нижней губы по подбородку к шее. Карл предавался вынужденному безделью, впрочем, его это вполне устраивало. Диван, трубочка со вкусным табачком, что может быть лучше в короткие минуты затишья между бурями. Но наслаждаться бездельем ему не дали. В каюту без стука ворвался Миконя по прозвищу «Питерский». Большой неуклюжий мужчина в гражданском сером сюртуке и широких штанах свободного кроя. Внешним видом он напоминал русийского купца. Длинные лохматые черные, как смоль, волосы, собранные в косу, окладистая борода, насмешливые глаза и густые брови. Миконя некогда служил у прежнего барона Мюнха, Старый барон поручил ему присматривать за своим наследником. Карл вырос у него на глазах. Миконя повсюду следовал за ним во всех его скитаниях. Про Миконю поговаривали, что он где быстро запрягает, да резко сдаёт. Лучше, мол, зимой голым в берлогу к медведю слазить, чем Миконю разозлить. — Вы всё разлёживаете, батюшка барин, не дело это, ни ко времени, — с порога запричитал Миконя. Он опустился на табурет. Табурет под ним печально скрипнул о пощаде. «А что ты мне прикажешь делать?» Заинтересованно спросил Карл, выпуская клубы дыма к потолку. До рандову на верхней палубе осталось еще... Он чинно вытащил из кармана кителя часы луковицу на серебряной цепочке, отщелкнул верхнюю крышечку и сообщил. «Целых сорок минут, так что я отдыхаю». «Эх, Карл Иеронимыч, Карл Иеронимыч, и какая муха вас укусила! Зачем оно вам? По что судьбу искушать? Пьяная мелюзга, а черные мундиры язык чесать вздумала? А вы поддались на провокацию!» «В том-то и дело, Миконя, что пьяная. Если мы каждой пьяни позволим вести себя столь дерзко, то ведь и на шею сядут, ножки свесят и поедут. Ни в грош уважать магов не станут». Карл поднялся с дивана и сел. «А если серьезно, то скучно мне стало, Микония?» «Скучно вам, батюшка барин, скучно, видите ли. Вы уж меня простите, но как мальчишка говорите? Как мальчишка? А если не ровен час, князешка этот Светозар вас подстрелит? Что изволить прикажете?» «Подстрелит? Кто?» — изумился Карл, затягиваясь дымом. «Это Светозар-то подстрелит?» Не смеши мой разум. Мал он еще, чтобы барона Мюнха подстрелить. Слабоваты поджилки. Вдумай, Семиконя, он смел тявкать на меня, что я, мол, дескать, баронишка, да еще и к тому же по магической линии, а он князь, князь по крови. Но кровь вырождается, и вырождение это на лицо А я барон-маг, я свой титул заслужил. И достойно несу его, клянусь своей шляпой и передам его в руки достойного мага Миконе. «Рановато вам еще об учениках думать, батюшка-барин, рановато. Об учениках всегда время думать. Только вот ученики не мухоморы, под каждой елкой не растут. Ученика еще найти надо. Вот пока найдешь, состариться успеешь, как покойный мой учитель. Пусть земля ему будет пухом». карлу молк вспоминая старого барона. Миконя же закатил вдохновенно глаза и заговорил. Да, батюшка Иероним Карлович добрейшей души человек был. Только вот завидовали ему много. До да палки в колеса так и норовили сунуть. Это его и погубило. А как охоту любил. Помнится, вот бывало отправимся мы на охоту. Миконю понесло. Если его не остановить, он до самого вечера будет вспоминать о былых подвигах а вспомнить есть о чем. «Скажи, Миконя», — прервал его Карл, «за какие такие прегрешения князь Драгомысл отправил меня на этот флагман? Не понимаю, ведь это фактически ссылка. Но чем я провинился перед тайным кабинетом? Эх, батюшка барин, вы меня в какой раз спрашиваете? Да бы я знал, разве стал бы таить? А ты меня попрекаешь за невинные попытки развлечься». «Дуэль, разве это не лучший способ развеять это застоявшееся болото?» Миконя в сердцах хлопнул себя по колениям широкими ладонями. «Мой бог, да вы из-за скуки себя готовы убить!» Карл рассмеялся. «Старый ворон, бросай каркать! Я не собираюсь никого убивать. Ни себя, ни этого Свитозара. Поучить уму разуму — это другое дело. А у князька нет никаких шансов подстрелить меня». «Откуда такая уверенность? Вы собираетесь прибегнуть к магии?» «Как ты мог такое подумать?» – скипел барон. «Дуэльный кодекс запрещает использование магии во время поединка. Хотя шаловливые мысли о превращении смертоносной пули в безобидную вишневую косточку с последующим ее проращиванием внутри наглеца, признаюсь честно, у меня возникали. А что? Князь, плодоносящий вишнями?» «Очень увлекательное зрелище!» Карл мечтательно закатил глаза и затянулся густым табачным дымом. «Батюшка барин, да вы что?» – разволновался Миконя. «Вы не можете так поступить. У князя серьезная родня. Если юный Светозар погибнет на дуэли, это вам как-нибудь допростят. Но вот если вы из него посмешище сделаете, то не стерпят. Жаль». Печально протянул Карл. «Такая идея хорошая гибнет на корню. Тем более, что может быть хуже этой занудной ссылки? Не убьют же меня в конце концов? Князь Драгомысл не даст в обиду одного из самых преданных и исполнительных своих соратников». Князь Драгомысл, глава тайного кабинета и верховный магистр ложи белого единорога особо благоволил к барону Карлу Мюнху. После гибели старого барона и наставника Карла он приблизил юношу к себе и продолжил его обучение. Благодаря этому Карл быстро поднялся по карьерной лестнице. Прошло лишь каких-то восемь лет после унаследования магического титула, а барон уже входил в десятку лучших боевых магов ложи. А тут ссылка на год в захолусти. После успешного завершения очередного задания Князь обрадовал новостью о его срочном переводе на штандартфлагман Рюрик, отправляющийся на воздушные маневры в Сибирь. Иначе как ссылкой это назначение нельзя было назвать. «Чувствую я, Карл Иеронимыч, от дуэли мне отговорить вас не удастся. Вы всегда славились своим упрямством. Если уж что решили, то ни шагу назад. Так вот, может, Федору Сергеевичу удастся?» «Адмирал хочет вас видеть. Я только что от него». «Старый пройдоха». Барон ревком поднялся с постели, не выпуская изо рта трубку. Энергично застегнул рубашку и кительно все пуговицы, водрузил на голову элегантную широкополую с пышными перьями шляпу, украшенную гербом тайного кабинета, белым единорогом, стоящим на фоне красного щита с черным крестом. «Пойдешь со мной?» – спросил Карл. «Да не, Карл Еронимович. Я лучше здесь вас подожду. Куда уж мне в умные разговоры лезть?» Карл хмыкнул и вышел. По пути к капитанскому мостику он столкнулся нос к носу с князем Святозаром и поручиком Денисовым. Они торопились в офицерский клуб. Карл сделал вид, что не заметил князя. Святозар поступил также Адмирал Барышников и Массивный, немного похожий на русского медведя мужчина в летах, стоял на капитанском мостике, сложив руки за спиной. Он внимательно наблюдал за рулевыми офицерами, управляющими движением неповоротливого штандартфлагмана Рюрика, плывущего над Сибирью. Адмирал носил окладистую седую бороду и усы. Редкие светлые волосы лишь подчеркивали массивность лба. Казалось, адмирал рассеян, и не обращает внимания на окружающих, в то время как он пристально и внимательно отслеживал все, что происходило вокруг него. «Добрый день!» – поздоровался барон. «И вам хорошего настроения!» – отозвался адмирал. Капитанская рубка имела два яруса. На верхнем лишь возвышалось кресло адмирала до да рабочее места вахтенного офицера. В кресле адмирала имел право сидеть только сам Федор Сергеевич Барышников. Даже старшие вахтенные офицеры обходили трон стороной. Нерушимая традиция. Нижний ярус напоминал густые джунгли из стальных трубок, различных датчиков и приборов. Они словно бы росли прямо из палубы. Офицеры-операторы в сущности наблюдали за жизнью стандарт флагмана Рюрик. Приборы показывали, как функционирует гигантский поршневой двигатель, расположенный в брюхе воздушного судна, работоспособность и послушность руля высоты и поворотов, уровень давления в огромном котле, который питал энергией все системы корабля. Трое рулевых за огромными красными штурвалами отслеживали курс Рюрика, корректируя его по мере развития воздушной ситуации. Офицеры-наблюдатели суетились вокруг датчиков, занося их показания в специальные бортовые журналы и громко оповещали старшего вахтенного офицера, обо всех изменениях относительно Абсолюта, нормального функционирования корабля. В ведении офицеров-тактиков, сидящих за экранами Магавидов, в левой половине нижнего яруса находилось активное воздушное пространство, а также огневые палубы, где ровными шеренгами стояли внушительных габаритов мортиры класса Везуви, и абордажные палубы, где ожидала своего триумфального часа легкая вооруженная пехота. Верхний ярус от нижнего отделяла изящная деревянная балюстрада. Возле нее и стоял адмирал Барышников. «Вы просили меня зайти, Федор Сергеевич?» Учтиво поинтересовался Карл, не сводя глаз с работающих офицеров. «Правильно говорят, что вечно можно смотреть на воду, на огонь и на то, как работают другие люди. Слаженно исполняющие свои обязанности рулевые офицеры – Завораживали, как в детстве огонь в очаге. До меня дошли, да, так сказать, слухи. Информация, уважаемый барон, о том, что недавно у вас произошла, да, стычка, ссора с Юрием Андреевичем, одним из боевых офицеров Рюрика. Вопрос был определенно щекотливым. Адмирал Барышников испытывал некоторую неловкость, затронув его в приватной беседе с бароном. «Вы правы, Фёдор Сергеевич, такой инцидент имел место быть», спокойно ответил Карл. «Сущая пустяковина, не извольте беспокоиться». «А вас, уважаемый барон, говорят как о... м-да... человеке вспыльчивом и... м-да... отъявленном дуэлянте». «В этом есть изрядная доля правды», согласился Карл, взглянув пристально на адмирала. «Беспокоиться, старик». Ему осталось совсем чуть-чуть до почетной пенсии, а тут дуэль на корабле. Кризисная ситуация. Но, когда человек переходит все границы, его следует поставить на место. Один из способов – это дуэль. Считайте, адмиралы, это моим педагогическим методом воздействия. Я вот даже подумываю написать на досуге диссертацию на тему дуэль как метод воспитания. Но все руки не доходят возможно вы и правы, да но видите ли в дуэлях часто кого то убивают да и тут я нахожусь в весьма затруднительной ситуации если не сказать щекотливый да у князя светозара весьма влиятельные родственники да у вас весьма серьезный покровитель если убьют князя с меня снимут три шкуры за то что допустил дуэль «Если убьют вас, князь Драгомысл также и спросит, почему на вверенном мне корабле произошла дуэль. Так что, как ни крути, везде клин получается. Не находите, барон?» «Да, Фёдор Сергеевич, вам не позавидуешь», — криво усмехнулся Карл. «Помнится, однажды я попал в подобное щекотливое положение. Дело было в Ростове. Тамошний губернатор Гаркушев, молодой весьма человек, решил жениться и принялся ездить по светским раутам в поисках потенциальной спутницы жизни. А, впрочем, я увлекся, не об этом сейчас речь. «Барон, я ничего не хочу слышать и знать о дуэлях на этом корабле», твердо заявил адмирал Барышников. «К сожалению, я вызвал князя на дуэль и не могу отступить без потери чести. Так что дуэль все равно состоится, но я вам обещаю» что не буду убивать князя, я лишь легонько проучу его». Карл коварно улыбнулся. «Вы успокоили меня, барон», — адмирал оценил улыбку собеседника. «В любом случае, я ничего не слышал и не знаю ни о каких дуэлях», — развел руками барышников.